А не оставила ли она письмо? Нет. Когда мне можно будет вернуться в Англию? Сестра посмотрела на меня с упреком. Через две недели, если будете хорошо вести себя. Но если вы будете неспокойны, лихорадко вернется, и в этом случае вы, может быть, никогда не увидите Англии. Сестра... Жить вы, вы любили когда-нибудь? Пациент не должен задавать таких вопросов, ответила она. Ее глаза засветились нежностью, а губы дрогнули. Я нуждаюсь в сочувствии. Но если вы не желаете со мной разговаривать, я усну. Чем больше вы будете спать, тем скорее вы вернетесь в Англию. Итак, я заснул. Сейер. После удачного побега из кафе «Мадам Помпадур в портовом квартале Марселя я вел несколько месяцев жизни бесприютной собаки в лесах Гьера. Мы жили в хижине трое дровосеков, пьер, и я. Оба моих случайных товарища походили после своей двадцатилетней монотонной работы на деревья, ветви которых мы обрубали, а стволы доставляли в горы, откуда их на грузовиках отправляли в Ниццу. Насколько я мог судить об этих двух людях, они отнюдь не были святошами. Оба мошенничали за картами. У них была ободранная колода, которая служила ему за год до моего появления. Много пили, если имели достаточно денег, чтобы купить себе вина или водки. И я убежден, убили бы любого человека из-за нескольких франков, будь они уверены, что это им пройдет безнаказанно. Их лица загорели и обветрились. И мое скоро стало таким же. Они были очень недалеки, Не старались, не знали страсти, за исключением тех минут, когда в их крови бушевал алкоголь. Я не открывал им ни своих мыслей, ни своего кошелька. Я не представляю себе большего одиночества, чем то, в котором мы жили. Я начал ненавидеть все, что с первого взгляда пришлось мне по душе. Бодрящий острый запах только что срубленных деревьев, Аромат, пропитывавший землю до и после виноградной жатвы, свежевспаханные поля, залитые солнцем поляны, над которыми носился осенний запах винограда. Все это скоро перестало радовать меня. Я определил свой исчезавший интерес к природе как признак слабости, как предвестник наступающей старости. Я всегда отдавал тебе отчет в своих переживаниях и в положении, которое я занимал на свете. Иногда, когда те двое спали, я читал газеты, которые с большим трудом добывал в соседней деревне. Я читал о себе, о том, что я ужаснейший из всех находящихся на свободе преступников, что знаменитейшие сыщики Лондона, Парижа и Нью-Йорка поклялись меня поймать. Я читал о своих преступлениях, смелости и бесстрашии. Я читал обо всем этом, сидя в лесу у своей хижины, и усмехался. Я знал, что мне здесь ничто не угрожает, и я могу оставаться сколько угодно, не боясь опасности. Но бархатные брюки и тужурка дровосека были мне не по вкусу. Не нравились мне также черный хлеб, суп из чеснока — Яблоки и кислое пиво, составляющие главным образом мою пищу. В Лондоне для меня заготовлено было достаточно денег. Я знал, что рано или поздно я отправлюсь за этими деньгами и вновь натравлю против себя моих врагов. Однажды какая-то случайность навела меня на блестящую мысль. Мы отправились за табаком для наших трубок. Отошли приблизительно на 20 метров от того места, где лесная дорога резко поворачивала в сторону,